которая повергала в изумление все округу, поскольку возле нее наблюдалось необъяснимое явление, названное ведьменным кругом. Его видели слишком многие, так что объявить этот круг вымыслом невозможно. В четверг вечером еще ничего не было видно, но зато каждую пятницу вокруг вышеупомянутого дерева появляется круг. Ровный, словно вычерченный циркулем. Случалось, что некоторые любопытные оставались в ночь с четверга на пятницу, чтобы понаблюдать, что же произойдет. Они не сходили с места ни на шаг, но странным образом круг в двух местах так и не проявился. Хотя внутри его очертаний, на противоположных западной и восточной сторонах, трава была непремятая стояла прямо. Круг этот выглядел следующим образом. На сторонах А, Б и С Д трава стояла прямо. На стороне ЕФ появилось кольцо. Затем, описав полуокружность, на стороне gb наблюдалось другое кольцо, а центром круга, обозначенным И, служило само дерево. Эти танцующие ведьмы и их кольца, возникающие всегда на одних и тех же местах, явление весьма причудливое. Однако другое объяснение появлению этого круга, образующегося только ночью, дать невозможно. Хотелось бы мне знать, как будут выглядеть через сто лет наши сегодняшние теории о возникновении этих колец. Между тем, круг этот появлялся не раз и не два. Тот же Йоган фон Альпенбург далее сообщает. Хабачица и ее дети, а также их соседи, почти каждую пятницу приходили к той самой яблоне и всякий раз видели то же самое. В 1821 году Сад был продан некому Йозефу Шнайдеру, но достопримечательный феномен появления круга продолжался по-прежнему. В 1824 году его 19-летняя дочь видела, как по тем самым деревом горит огонь. Она сразу же рассказала об этом отцу, который поспешил туда, чтобы собственными глазами увидеть это чудо, но не нашел ничего, даже золы или угольев. Загадочные феномены свечения колец наблюдаются и сегодня. В 1932 году сад опять был продан. Новый владелец, Андреас Шафенрат, решил срубить дерево под корень, чтобы положить конец танцам ведьм. Сегодня на этом месте растет молодая вишня, но ничего необычного там замечено не было, а ведьмин круг бесследно исчез. Кем или чем вызвано появление этого загадочного круга? Этого мы не знаем. Подобный круг явления далеко не единичны. В других местах Тироля, в полях или садах по ночам также появляются странные круги или кольца, которые можно видеть и на следующий день, и над происхождением, коих многие ломают в голову. Уверяет Йоган фон Альпенбург и продолжает. Эти ведьмины – кольца явления особого рода. В северных странах их называют «кругами эльфов». Что касается жителей Тироля, то им знакомы и ведьмины площадки, на которой больше не растет трава после того, как они появились там однажды ночью. И когда где-нибудь появляется очередное выжженное место, Люди уже знают, здесь сидел Альбер. Дело в том, что кроме летающих ведьм, жители Тироля верят